История девятая. Енин день рождения. Енин проснулся, но глаза не открыл. Сегодня день его рождения. И рядом с кроватью на стуле обязательно будут подарки. Всем хотелось потянуть, ведь ожидание чего-то хорошего всегда так приятно. Енин очень любил дни рождения. Он вздохнул и, задержав дыхание, открыл глаза. «Ух ты! Вся комната в разноцветных воздушных шариках! А на стуле подарки, новая игра в слова! Книжка достаточно толстая для того, чтобы провести не один час в увлекательном мире, пережить с героями приключения, узнать много нового и интересного. Вот здорово! А что это за открытка?» О, ее нарисовала Еля. Как приятно получать подарки, сделанные своими лапками. Чувствуешь, что старались именно для тебя. С днем рождения! Мама с папой и Елей уже стояли у кровати. Спасибо, радостно сказал Еня. Здесь то, о чем я мечтал. Пойдем на праздничный завтрак, поторопила Еля. Мама приготовила блинчики а папа выжил апельсиновый яблочно-морковный сок. «Ура!» — воскликнул именинник. «Какое чудо! Дни рождения!» Жалко, что они только раз в году. Хотя не любил не только свои дни рождения, ведь и мамины, и папины, и уж, конечно, Елены дни рождения — это веселые праздники. Так приятно готовить подарки, придумывать сюрпризы. Например, на прошлый Елен день рождения всю ее комнату украсили цветами, причем не только настоящими, но и нарисованными, и даже съедобными. Какой у Ели был восхищенный взгляд, когда она это увидела. А самый красивый цветок нарисовал для сестры именно Еня. Сложно сказать, что приятнее – получать подарки или дарить. Наверное, дарить даже лучше. Но сегодня Ени будет получать. Такой уж день. В обед пришли гости. Медвежонок Миша подарил ене бочонок с медом. Очень вкусный и полезный подарок. На бочонке Миша сам нарисовал бабочку. Белочка подарила фотографию, где они с Еней качаются на качелях в красивой рамочке, украшенной орешками. Пришел гномик Притчик Чикибряк в парадных носках разного цвета. Он принес красивую книжку. Ведь гномики тоже очень любят читать книжки. Зайчонок-пушистик подарил Йене варенье из морковки и Енин портрет. Пушистик хорошо рисовал. Йене на картине выглядело замечательно. Какие прекрасные у него друзья! Для них у Йене... Тоже есть подарки. Каждому он вручил шоколадную медаль и воздушный шарик. Было очень весело. Играли в крокодильчики. Так они называли игру, где нужно показать какое-то слово без слов, только жестами. Йеня загадал Мише показать слово «радость». Как же все смеялись, когда Миша изображал улыбки и веселье. «Апчхи!» Ени чихнул и надул большой мыльный пузырь. «Тебе в рот попала чехинка, сказала Белочка. «А мне кашлинка», — кашлянул Мишка. «А мне зевинка», — зевнула Еля. И всем в рот дружно залетели смешинки. Стол накрыли к чаю, погасили свет, и мама с Елей внесли торт со свечками который сами приготовили. Торт получился восхитительный. Какой все-таки замечательный день! День твоего рождения! День рождения! День рождения — это радость. День рождения — это счастье, поздравления и подарки, праздник, свечи, торт и сласти. В этот день случилось чудо. Человек родился! На земле еще один ангел появился. Ежегодно в день рождения происходят чудеса, Исполняются желания, и веселью нет конца. Да и как не веселиться, ведь ты стал на год взрослей, Стал на целый год богаче и на целый год сильней. Помни, что великий дар — жить на белом свете. Пусть приносят счастье в мир — Маленькие дети.